Глава 95. Элли. Элли проталкивает ребёнка внутрь и забирается вслед за ним. Всё получается так легко, как и говорила Мэри. Даже есть место, куда можно положить ребёнка. Её мама называла такие вещи пуфиками. Она зажигает свечу, которую дала ей Мэри, и ставит её в пустой грязный стакан на столешнице. Она подхватывает ребёнка, И несет к лестнице, но не замечает, как искра падает на край стопки газет, и огонек начинает ползти по ней вверх.